Тёмный лорд. Кро пришёл в себя от боли в груди, в ногах, в запястьях, в бёдрах. В общем, везде. Попытался потрогать соднящий лоб, но руки не подчинились. Тогда он открыл глаза, боль стала только сильнее. Он находился всё в той же пещере, но теперь был распят на гладкой стене чуть в стороне от входа. Вместо лампочек свет излучали несколько шаров, катающихся по потолку. Пещерные тролли столпились вокруг колодца, повизгивая и гукая. Время от времени кто-то из них отбегал, подбирал камень, швырял вниз. В ответ доносился крик боли или стон. Тролли снова прыгали и веселились, а затем хватали и швыряли вниз очередной камень, чтобы услышать новый крик. Биттли еще раз попробовал шевельнуть руками, позвал. «Профессор, вы там? Вас тоже поймали? Профессор на лобе!» «Иду, иду!» Преподаватель пробрался в пещеру, волоча за хвост крупную пушистую куницу. У юноши в груди что-то резко оборвалось. «Раз облик не человека, значит жива». Всплыло в памяти и стало чуть-чуть легче. «Да, да, шустрая зверушка», – кивнул преподаватель. «От троллей смогла сбежать. Именно её я снаружи и караулил. Сбежала, кстати, но не от меня». После броска очередного камня вскрикнула уже Анита. Биттли дернулся в оковах, потребовал. «Прекратите это, профессор! Остановите троллей!» Учитель глянул на колодец, засмеялся. «Зачем? Тролли их всё равно съедят, когда у меня всё получится. А не получится, так заложники и переломанные сгодятся. Даже лучше, больше жалости вызовут. Я человек умный, предусмотрительный, месье Кро. Поэтому возможность неудачи предусмотрел и пути отступления приготовил. Только потому эта мелюзга пока и жива. Если заложники станут не нужны, скормлю зверюшкам, и всё». «Теперь смотрите, ваше любимое заклинание, месье Кро. Трунио. Палочка была направлена на один из сваленных кучу камней, и тот резко вырос в размерах, превратившись в подобие стола с грубо отёсанной нижней частью. Сверху был нанесён рисунок в виде неправильного многоугольника с иероглифами по сторонам. «А вот и самое главное — правильное зеркало. Вы ведь проходили назначение зеркал, месье Кро. «Чего вы хотите, профессор?» Опять бессильно дёрнулся бители «Чего хочу?» – остановился учитель. «Вы не станете смеяться, юноша? Я хочу власти над миром. Согласитесь, в этом заключена очень злая несправедливость, когда столь великий и достойный чародей, как я, влачит жалкое существование в должности наемного повторюшки. Год за годом вдалбливающего малолетним идиотам прописные истины. И все потому, что у меня не нашлось хорошей родословной, друзей в совете или золота и силы для основания собственного ордена. «У меня тоже нет золота и силы, профессор». крайняя излишняя скромность, юноша. Абсолютно не ненужное в вашем положении». Филли Налаби водрузил над уложенным в центр зеркалом небольшой треножник, насадил на него курительницу. «Что вы делаете, профессор?» «Интересно, месье Кро. Я расскажу. Я собираюсь вызвать одного из первородных духов, демона Сартана, одолеть которого пока еще никому не удавалось. И не удастся, потому как это истинный первородный дух». Вы не слыхали про такого юноша? Неудивительно, ведь он служил самому темному лорду. И именно он обеспечивал власть этого мага над севером мира, позволяя карать и миловать, повелевать и требовать. разил всех врагов и держал в повиновении друзей. Однако в наши дни имя самого темного лорда попало под негласный запрет. Где уж там рассказывать про его демонов? Правда, умный и знающий человек, хорошо порывшись в архивах и мемуарах, может найти очень и очень многое. «Вы служите тёмному лорду?» – наконец догадался Кро. «Ещё чего, юноша!» – засмеялся Филли Налоби. «Я намерен сам стать тёмным лордом. Наши дни – самое время для его возрождения. Аккурат согласно пророчествам и получается. Я буду хорошим правителем, грозным для покорных и смертоносным для недостойных. Многие, многие из тех, что закрывали мне путь, горько пожалеют о своей глупости» а их семьи будут очень и очень долго плакать кровавыми слезами, пока кровь не кончится вся, до последнего младенца. Совету придется жить на коленях, а верховным магам ордена каждый день переливать мне в амулеты, собранную со своих братств силу». «Вам не справиться с советом равных», – сглотнул Биттали. «И с хранителями Харти?» «Мне нет. А вот первородный дух, впущенный в мир, справится с легкостью. Я раскрыл одну маленькую тайну» которые позволят меня повелевать демоном Сартаном». Налаби так хотелось похвастаться своим открытием, что он даже перестал устанавливать Курительницы и раскладывать ветхие старинные книги. «Ты знаешь, как он подчинил демона? Он приносил в жертву свою кровь, кровь великого мага Темного Лорда, повелевает великим демоном Сартаном. Тот, кто приносит в жертву кровь мага Двух Драконов, может повелевать духом, а повелевать первородным духом означает держать в повиновении весь мир». Осталось найти могилу лорда и взять его кровь», – согласился Биттеле. «Только я все равно не знаю, где она находится». «Никто не знает юноша», – вернулся к приготовлению мучитель. «Посему тайна сия особо и не охранялась. Зачем прятать секрет, не имеющий ключа?» «Да вот ведь заковыка. Нашелся в мире человек, заметивший кое-что, неведомое остальным. И этот человек – я. Я не глуп, очень хорошо образован и знаю, что у лорда были пронзительно желтые». Янтарные глаза. Большая редкость, хотя, конечно, и встречается. Еще про лорда известно, что низшие духи тянутся к нему и выказывают уважение и подчинение. это знаешь, ученику нашей школы с янтарными глазами единственному явились низшие духи на первом же уроке. А еще известно, что всякий скот чтет лорда за старания, направленные на облегчение его жизни. Они, может, твари бездушные, но есть в них этакое общее коллективное бессознательное. Посему в один из дней я подлил домовым в молоко сонное зелье. Они ведь все у меня питаются, ты про это знаешь. Подлил я им зелье, оглушил заклинанием зомбирования замковых призраков. И пронес в коридор у своего кабинета тушу, освежованной для кухни коровы. Заклинание темного лорда для оживления животных тоже имеется почти во всех справочниках. Просто им никто никогда не интересуется. Для всех людей животные – это всего лишь мясо. А кто станет оживлять еду? И вы знаете, юноша, ученик с янтарными глазами после стычки с коровой не пострадал. «Мне просто повезло». «Может быть», — легко согласился учитель, переодеваясь в парадную мантию. «Чудеса случаются, поэтому я и стал ловить горуфера. Это было трудно, очень трудно, рискованно и долго. Горуфер — это всё же не корова, которую можно просто взять в кухонном погребе. Но мёрзлая вода способна сковать любого». И знанию опытного мага, вроде меня, низшие демоны противостоять не способны. Поэтому Гаруфера я всё же поймал и перенёс в башню. И вы знаете, месье, хотя в спальне ученика с янтарными глазами мёрзлой воды не было, иных средств защиты он не знал. Да и вообще оказался застигнут врасплох. Но всё же он уцелел. Не выпрыгнул, как некоторые, не заразился волосом. Не погиб. Повезло? Тогда вспомни о том, что в этой пещере тебя не тронул ни один тролль. Низшие духи никогда не причинят вреда темному лорду, в признательность за деяния на благо всего их племени. Они тебя и не тронули. Я приручал этих скотов несколько лет. Низшие духи, естествознание – моя любимая тема. Я и развлекался, изучал, исследовал. Много-много лет. Прикармливал их смертными из деревни, устраивал развлечения, всячески и приручал. И сегодня впервые дал прямой приказ на повиновение и все равно никто из них не посмел к тебе приблизиться. Оглушить тебя мне пришлось самому. Тролли скрутили остальных. Теперь не мешай, мне нужно все проверить. Обряд вызывания первородного духа сложный и ответственный. Филли Налаби повел пальцем, сверяясь со списком. Окно-врат, заклинание вечности, монограмма, куритель крови, куритель ладана, куритель вечности, куритель славы, куритель плоти. «Заклинание призыва здесь, заклинание имени открыты, заклинание плоти. Координаты открытия зеркала вместо обитания духа нанесены. Слова призыва имеются, жертва крови, врата входа в мир». «Я не могу быть темным лордом!» – закричал юноша. «Мне всего пятнадцать!» «Кажется, все готово!» – сложил листок профессор и повернулся к ученику. «Вы не знаете одного важного момента, месье Кро». Великий Темный Лорд, знаете ли, однажды влюбился. Сильно, просто невыносимо. Причем в низшего плотского духа, в Озерную Леди. Смешно, не правда ли? У человека и духа, увы, детей не бывает. Слишком уж они разные существа. Но любовь без детей бессмысленна. Любовь по сути своей направлена на продолжение рода. И маг двух драконов сделал так, что Озерная Леди смогла иметь детей. Все же, как ни крути, он был величайшим колдуном своей эпохи. Это признают даже его враги. Но даже он не смог преодолеть основных законов мироздания. И смешения крови не случилось. Поэтому все девочки от этой пары стали точными копиями Озерной Леди, а все сыновья – точными копиями своего отца. «Вы ничем не отличимы от Темного Лорда, ни плотью, ни кровью, ни привычками, ни желаниями, ни своей силой, дорогой мой месье Кро. Если бы сюда сейчас забежал тотемник Лорда, «Предок возродился бы в вас в то же самое мгновение, но тотемника не будет, сюда не придет никто, потому что первым вас нашел я». «Нет», — мотнул головой битали «Да», — кивнул профессор, и в руках его появились трехгранный клинок и стеклянный бокал. «После исчезновения Лордена его детей началась охота, и всегда считалось, что истреблены все, до последнего, но оказывается недобитые колдуны ошиблись». «Теперь извините, месье Кро, но мне нужна ваша кровь». Биттли стиснул зубы, напряг все мышцы, но узы оказались слишком крепкими. Преподаватель ударил клинком вперед, и он невольно отвернулся, зажмурившись. Но боль обожгла только руку. «Не бойтесь, месье Кро, никто не собирается вас убивать». Профессор Налаби прижал бокал кожи чуть ниже раны. «Демон Сартан способен пребывать в этом мире и выполнять приказы лишь до тех пор, «Пока кровь возгоняется в курительнице, поэтому маг двух драконов и вызывал его столь редко. Кровь свою жалел. Но ведь мы не будем такими жадными, юноша, не правда ли? Вы будете жить долго, очень долго. Тролли не стали с вами сражаться, но ухаживать за вами они будут с радостью. Кормить, поить, оберегать. Остальное я сделаю сам. Пожалуй, достаточно». Профессор провел чем-то по руке Биттали, останавливая ток драгоценной крови. Отошёл, глянул на просвет через наполовину налитый густой и красный, чуть с пененой жидкостью бокал. По губам скользнула мимолетная улыбка. «Вы не против, если я и впредь стану называть вас месье Кро, юноша? Ведь тёмным лордом с этого часа становлюсь я!» Он подошёл к каменному столу, наклонился и осторожно вылил кровь в установленную над зеркалом курительницу. Резко отшвырнул бокал, разбившийся о стену, где-то заиспуганно притихшими троллями. Скинул руки вперед и в стороны, ладонями вниз, к алтарю, зажмурясь и бормоча. «Увидеть мир духов, мир духов, мир духов, первородный мир!» Ладони его сжались в кулаки, указательные пальцы вытянулись в сторону курительницы, и из той потянулся вверх слабый серый дымок. Профессор раскрыл глаза, наклонился над книгой и распевно стал читать слова древнего первородного языка что был известен всем людям до эпохи расселения и являлся тогда общим языком людей, духов и низших плотских существ. Биттли понимал часть слов, но слишком мало, чтобы уяснить смысл призывов в Налаби к потусторонним существам. Наконец профессор скинул руки вверх. Шары под потолком погасли. Стало видно, что через зеркало пробиваются слабые огоньки, как будто из окошка в звездное небо. Учитель суетливо перебежал ко второй книге, Продолжил читать указания, слышащим его духом, по проникновению в земной мир. Над столом повисло светлое марево Миры начали смешиваться, открытая кровью темного лорда граница раскрывалась. Профессор Налаби перебежал к третьей книге, выкрикивая заклинания уже в полный голос. Дочитал до конца, оборвав последнюю фразу истошным воплем. «Сартан!» И резко раздвинул руки, указывая пальцами уже на курительницы, что поднимались возле стола. Опорное слово прозвучало, слово выбора, слово призыва конкретного, нужного чародею духа. Имя демона, дарующее власть над существом, которое отвечает на призыв из этого набора звуков и эмоций. Марева от стола вдруг разорвала и раскидала в стороны. Крайние курительницы выплюснули клубы густого дыма. Четыре рыхлых клубящихся потоку устремились к центру алтаря, смешиваясь с серым дымком крови темного лорда скручиваясь в вихрь и стремительно уплотняясь. Несколько минут, и черная фигура обрела человекоподобные очертания и ясно различимый облик. «Получилось!» Задохнулся от радости профессор, победно оглянулся на пленника. «Я вызвал его! Я угадал, я оказался прав! Весь мир будет стоять на коленях! Вот и все! Теперь я, темный лорд! А твоих дружков пора скормить троллям! Мне они больше не нужны!» Глаза, нос, рот демона ещё только угадывались, когда пещера наполнилась низким голосом. «Давно не слышал я твоего призыва, мой господин. Не знал, что ты успел вернуться из мира вечности в мир созданный». «Это я! Я вызвал тебя, Сартан!» Громко сообщил учитель, поняв, что демон обращается отнюдь не к нему. «Я провёл обряд и принёс жертву!» «Неправда!» Биттель ощутил призрачный шанс на спасение. И его не упустил. «Это я! Я дал свою кровь для открытия врат! Я дал кровь для твоей плоти!» «Молчи! Обряд провожу я!» Сорвался на визг профессор Налаби. Черное клубящееся существо качнулось. Скользнуло от курительницы к бит или кро, потом к учителю. «Как смеешь лгать про прародителю мира, несчастный!» От гневного выкрика содрогнулась пещера. Сверху посыпались камни. В ушах заложило. И тролли прыснули кто куда. Исчезая в стенах и трещинах, Биттли даже не понял, как это случилось. Но профессор уже висел высоко над колодцем, крепко спеленутый невзрачным на вид дымком. Нечто я не знаю, чья кровь умирает в курительнице, раскрывая врата. Нечто я не ведаю, кто пожертвовал частицу себя, дабы развеять мою скуку и дремоту. Биттли, медленно переходя из состояния безнадежного отчаяния к бешеному, злобному восторгу, понял, что самый умный во вселенной профессор Налаби одну ошибку всё-таки допустил. Ошибку совсем маленькую, но всё меняющую. «Зачем ты призвал меня, мой господин?» Приблизил своё постоянно меняющееся бесплотное лицо первородный дух. «Сообщи мне свою волю!» «Нет! Это я! Я! Я! Я проводил обряд! Я приносил жертву! Я нашёл лорда! Я!» В ужасе забился спелёнутый учитель. «Ты должен слушаться меня!» И Биттели приказал.